Вечерком, отоспавшись, я прокатился на привычной маршрутке до конечной, площади искусств, чтобы прогуляться по Невскому и купить, наконец, средства мобильной связи. Наверняка это можно было бы сделать и ближе к дому, но мне нравились пешие прогулки по Невскому, несмотря на обилие народа на нем в вечернюю пору. Прошелся. Ко мне народ, при возможности обойти, в притирку и прежде не подходил особо, Тем же вечером я буквально шел по коридору в живом потоке. Люди сторонились, причем даже те, кого я обгонял, заранее отходили на шаг в сторону. И не скажу, чтобы мне этот эффект не пришелся по нраву. Удобно же. В магазине, несмотря на обилие посетителей, я спокойно выбрал и приобрел свой первый мобильник. Благо продавец от меня не шугался. Я не стал жадничать и купил не самый дешевый из представленных вариант а тот, что рекламировал парнишка, с виброзвонком, СМС на кириллице, со спрятанной в корпус антенной и выбором мелодий из 35 предустановленных и 7 редактируемых. А еще в нем была змейка. Из магазина я выходил с изрядно похудевшим бумажником, зато довольным, как слон, обладателем Nokia 3310. Обратно до транспорта тоже прошелся с удовольствием. Встретил живописную компанию Готов. Тогда они еще не успели примелькаться, и потому привлекали внимание. В отличие от прочих пешеходов, эти не стали уступать мне дорогу. Девушка с выбеленным лицом и черными губами даже потянулась ко мне, уж не знаю с какой целью, но ее придержал приклепанный приятель с ирокезом. Я пошел себе дальше. После Михи эти расписные ребята казались какими-то ненатуральными. «Сладенький!» В спину мне прилетел эдакий комплимент. «Дома меня обнюхал кошар, после чего заявил, что я должен быть осторожней и не бродить по улицам в вечерние, и уж особенно в ночное время. Вдруг гореть уцепить могут?» аргументировал он, ударив по полу хвостярой. «Ты в скитаниях нянькой не подрабатывал?» склонил голову на бок я. «Не довелось?» Кошар с пола прыгнул на полку над вешалкой, где должны храниться головные уборы, а у меня хранилась пыль. Махнул хвостом, да так, что я еле успел увернуться от облака пылищи и умчался в кухню, в газовой плите и пачке овсянки. Обиделся. Второй выходной прошел приятственно. Мы с Находько провели его в маленькой сауне, хозяин который был весьма чистоплотен. Это отражалось как на состоянии сауны, так и на ее сотрудниках. Я так понял из разговоров, случайному человеку не попасть в ту парную, где балдели под умелыми руками мы с Максом. Мне вот повезло иметь шпалу в знакомцах. Джо с нами не было, и ему вообще днем дозвониться сложнее, чем до Смольного. «А еще что-нибудь расскажи», — просила Ташу Оленька со странной смесью ужаса и восторга на лице. Мальчики-пингвины как бы поправляли бабочки у зеркала в сторонке, но уши грели оба. Кажется, я понял, почему люди любят ужастики и разные триллеры. Слушая, смотря, читая, леденящие кровь истории, они и прикасаются к волнующему, пугающему, как бы становясь сопричастными. И выброс адреналина свой получают, и при этом не покидают свою зону комфорта. Очень удобно. «Откуда я знал, что рассказывала Барта Шавце, если я только зашел, встав?» «Так никто никогда не слышал от нее других историй или не хотел слышать?» «Это вон Кононова может с восторгом описывать, как их на 8 марта катали на казиношном лимузине, загрузив в салон сколько-то ящиков шампанского. Уверен, Ташиной ноги в том лимузине не было бы, случись ей работать с лошадью вместе в ту пору. Зато всяких пойманных на мухлёже и зато пробитых авторучками ладоней, летающих предметов, скрытых черепов. Этого в памяти Барташ столько, что можно часами рассказывать. «На третьей неделе моего стажёрства я стояла на маленьком покере». Ровным голосом принялась за рассказ Таша, сложив кисти на закрытой книге в мягком переплёте. «Ремарк. Три товарища. Это я пригляделся». «Маленький, потому что ставки от 50 рублей в анте». С опытным инспектором, конечно. За спиной через стену. Бар. Там какие-то громкие разборки. Но они там каждый день. Никто не дергается. «Каждый день?» — воскликнула Оля, перерывав раскачицу «Ой, извини». Я эту историю уже слышал, но остановился у двери в мужскую раздевалку послушать. Время позволяло, а ровный голос этой девочки всегда меня успокаивал. «Я делаю очередной шафл. Мне подрезают колоду». Продолжила, как ни в чем не бывало девушка. И тут мой инспектор ойкает, приседает и в полуприседе просачивается встав. став к нашему маленькому покеру как раз ближе всего. Тут же под рулетку напротив меня прячутся дилер с инспектором, игроки все куда-то разбегаются, кроме одного за моим столом. Мимо пробегает питбосс, тоже встав. Это все очень быстро происходит. Я начинаю крутить головой, непонятно же, что случилось и вижу двоих в проходе в полутора метрах от моего покера со стволами. «Ах!» — попыталась вырвать законные лавры у Алии овца. За столом сидит один игрок, спокойно поигрывает фишками, курит, наблюдая за сценой. А у меня в голове одна мысль. Можно ли мне сдавать карты, если у меня нет инспектор «Серьезно?» — сплеснула руками стажерка. «Да, это меня очень тревожило. По правилам нельзя, и растажер...» Но инспектор на момент расстановки Анте была на месте. В том, что она покинула стол, моей вины нет. Перевесила мои сомнения то, что к четырем боксам с ставками прилагался только один клиент, так что я его спросила, можем ли мы подождать, пока другие вернутся. Да ну! Неужели не было страшно? Не верить словам Таши можно, если не знать ее чуть получше. Они же не на меня направлялись стволы. Пожала плечами Барташ не дожидаясь завершения потока вопросов вроде «А если бы? А часто такое бывало?» Я пошел переодеваться. Если б дурочка Оля не перебивала, уже бы узнала, что в финале истории выстрел таки прозвучал. У одного из участников разборки слегка сдали нервы. Никого не задело, бандит был псих, но садиться за огнестрел не хотел, так что пальнул в потолок, для пущей убедительности аргументов. После пальбы на тех двоих навалились свои же, разняли. Лучше сами, чем если менеджер исполнит угрозу и вызовет ментов. Охрана, успешно отморозившаяся в баре и зале с игровыми автоматами, после того, как вывели спорщиков, громко и уверенно уверяла клиентов, что ситуация урегулирована. Менеджер распорядился о выпивке за счет заведения. Питбосс и дилеры тонкой струйкой потянулись обратно в зал, дергаясь до самого утра на малейший шорох. Под шумок из флота большого покера уволокли стек крупного кэша. Но видеонаблюдение в кои-то веки отработала свой хлеб. Кэш вернули. Мужичка, оказавшегося слишком глупым, чтобы попытаться разменять стыренные фишки в ту же ночь в кассе, немножко прессанули. Дилеру, не закрывшему флот хотя бы просто крышкой перед побегом, выписали штраф. А если бы не нашелся вор, то и сумму украденного вышли бы из ЗП. Собственно, только по этой причине работники узнали о судьбе Кэша и мужичка. Просветили перед всей сменой девочку-крупье о всех вариантах последствий. Ташу сняли со стола после того, как она закончила таки ту раздачу, над которой зависла, сдавать или не сдавать. Пит-босс потом, встав в руме, ее долго пытала, почему она не убежала вслед за инспектором и удивлялась ответом. Таша удивлялась, чему удивляется питбосс и почему вообще ей нужно было убегать. Тогда ей рассказали несколько историй маленького городка, где пули летели чуть реже, чем фишки, с рикошетами от металлических плафонов над столами, прострелами конечностей и одной самой безрадостной историей с выстрелом в глаз. Вся эта ситуация не научила Ташу бояться за свою жизнь. Зато она сделала для себя вывод. В аховой ситуации надо накрыть флот крышкой и даже в особых случаях лечь на крышку сверху для надежности. Пуля дура, она может пролететь мимо. А украденные фишки — это огромная дыра в бюджете. Игрок, просидевший за ташиным столом, пока другие драпали, перед уходом передал через бар для Барташ бутылку шампанского. После открытия в том казино чай-крупье принимали только натур-продуктом, тем, что можно было купить в баре, то бишь с шоколадками, соками и алкоголем, и попросил передать на словах «У малышки есть яйца». У малышки просто были проблемы с инстинктом самосохранения, а шампанское было распито по утру всей сменой. Барташ не жадная, и к алкоголю относятся с прохладцей. Когда я вышел из раздевалки, Ира, сегодняшний пит-босс, уже раздавала назначение по столам. «Бельский», — махнул рукой, она завидев меня, «я в курсе про ваши договоренности, но ты идешь дилером на первую рулетку. Шаева отдыхает». «Может, пусть почипует?» Если Ирина хотела меня огорчить, то это она крупно промахнулась. Тянуть отсюда высокого звания дилера я не рвался, а рулетка — мой любимый стол. Девчонке сидеть в стаффе бесполезно, это только опыт просиживания зада принесет. А так хоть пальцы разомнет. «Ладно». Питбосс выгнула бровь, но не стала никак комментировать мое предложение. «Тогда маленький на отдыхе». Это даже не прозвище, а настоящая фамилия Вихраста очкарика Впрочем, его уже успели окрестить гигантом, то ли от противного, то ли у кого-то с чувством юмора беда. «Ир!» — заглянул встав Антон, второй сегодняшний питбосс. там махнула папкой, напомнила про пять оставшихся до смены минут и вышла. Эти двое забавно друг дружку дополняли. Коротко стриженная, никогда не красящаяся, слегка мужиковатая Ирина, и мягкий, ухоженный Антон. Из них двоих маникюр делал как раз ростоха. Ира на это плевала, как и на должностные инструкции на сей счет. Зато Антон в лед выплаты по устным ставкам любой сложности. Именно он учил нас фитать комплиты. А Ира была свой парень. Она дымила в окно мужской раздевалки, женская выпиралась в менеджерскую и зал, там окон не было, крыла матом, как заправский сапожник, и лихо решала любые конфликты. «Пять минут, 5 минут», — пропела ей вслед буреева «Шифоньерчик, ты свою овечку от тела не отпускаешь теперь не на миг? Хм, а это правда, что тебе разрешено делать с ней всё-всё?» Оленька зарделась. Я привычно проигнорировал нашу язву. «Он-то шифоньер, а у тебя пустая антресоль». Без намёка на эмоции высказала Барташ, откладывая книгу на уголок спинки дивана. И эхо, эхо, эхо. У нас прекрасный, дружный коллектив. За некоторыми исключениями, вроде Майи. За первой рулеткой творился карнавал. Трое латиносов, одна азиатка. Я их совсем не различаю. Мне едино. Кто китайцы, кто тайцы. Помятый и усталый русский переводчик из пяток болельщиков разных мастей. Латиноамериканцы засыпали поле зелёным, чёрным и жёлтым цветами, азиатка играла по шансам, гранича с максимумом стола. Русский очень извинялся, но переводил, что, по мнению его клиентов, квалификацию у весьма низкая. Настоящие и детальные высказывания эмоционально жестикулирующих туристов я предпочёл не знать. Очевидно же, там ничего нового, только на красиво звучащем языке. Вообще, обычно такая публика нас обходит стороной. У нас демократичное место, не пафосное. Ни тебе колонн мраморных, ни позолоты. Крупье до да идеала не вышкален. Даже английский выше уровня школьной программы не обязателен для приема на работу. В любом случае, это веселее, чем обучать пугливую и не шибко умную стажёрку А потом я глянул в сторону флота. Мне пришлось постараться, чтобы не уронить челюсть. Фишек крупного номинала в нем фактически не осталось. Вообще нам не вдалбливали, что клиента надо непременно обыгрывать. По рассказам лидеров со стажем во многих местах сливать или отдаваться это чуть ли не смертельный грех, достойный порицания и презрения. Мы к проигрышам относимся спокойно. Побеждающий казино игрок обычно оставляет чай, если не жмот. А еще они, игроки, имеют свойство возвращаться и приносить обратно весь свой выигрыш. Правда, это не относится к таким вот явно заезжим персонажам. Макс уже сменил инспектора, Оленька встала на место чипера. Предыдущий, тоже пингвин, просто высыпал из рук набранные фишки, зачистил руки. Это когда мы показательно вытираем открытые ладони одну, а другую показывая, в основном на камеры, что в руках ничего нет. И помчался в сторону свободы, то бишь стаффа с раздевалкой. А я пока стоял близ текущего дилера, спину он закрутил длинный, потом выплаты, в это время меняться нельзя. Только после снятия долли с номера парень из дневной, забыл его имя, он из изопытно, мог покинуть стол. Выпала шестерка, средне засыпанная цветом, были в разы более загруженные номера. Крупье зачистил поле и начал оплачивать шансы. Сыграли. Малая, чёрная, чётная, первая дюжина, третья колонна. Именно то, что поставила азиатка. Я сменил дневника, закрутил от шестёрки. Как и мой предшественник, я делаю длинные спины, оборотов 40-50. За это время можно поле нагрузить по полной. Чем и занимались латиносы. Азиатка же закрыла глаза, приложила руку к броши в виде стилизованной сосновой веточки очень похожий издалека на настоящую. Затем быстро раскидала ставки. Черная, нечетная, малая, вторая дюжина, вторая колонна. Я объявил завершение ставок. Шарик сделал еще несколько оборотов и аккуратно закатился в 17 Поясняю. 17 черная, нечетная, малая, вторая дюжина, вторая колонна. Я поставил долли, зачистил стол, раскрыл номер для инспектора, так, чтобы с его позиций было видно, сколько где и каких фишек. Выгреб из флота почти что крайние остатки кэша на оплату шансов. Постучал пальцем по пластику, мол, еще раз, и тут будет пусто-пусто. Услышал в ответ, что скоро поднесут новые фишки. Вздохнул, глядя на неловкие Олины пальцы. Хороший чипер уже бы больше порядка навел, и в первую очередь собрал бы те цвета, которые нужны для выплаты. А отличный чиппер посчитал бы и подготовил нарезку. Крайне редко выплата бывает ровной. Чаще всего надо или с полного стека срезку делать, или дорезать нужное количество, если жетонов меньше 14. Поле до отличного чиппера было так же далеко, как от Питера до исторических родин наших туристов. Закрутился новый спин. Возле стола материализовался драгон с подносом для фишек. Это такой пластиковый короб с отделениями внутри и замочком снаружи. Азиатка снова смежила веки, приложив кончики пальцев к брошке. Расставила кэш на красное, четное, большое, третья дюжина, третья колонна. «Мудан, не следует», — едва слышно сказал Драгон на русском, затем еще что-то добавил на незнакомом мне языке. Шарик, почти уже завершивший вращение, бешено заскакал в барабане, стуча о дефлекторе. Я почти видел, как он закатывался в номер 36 перед тем, как начать эти скачки. Азиатка склонила голову, ответила менеджеру на том же незнакомом языке, бросила горсть тысячных фишек, добавив без малейшего акцента. «На чай!» После чего встала и прошествовала к кассе. Загалдели, латил американцы, отчаянно жестикулируя. «Они просят выплату и размен в деньгах!» Со вздохом сообщил переводчик. «В кэше?» — уточнил Макс, хотя тут разночтения не могло быть. Обмен наличных на фишки за столом производится, а обратно только через кассу. Мы завершили дела с туристами, следом за которыми испарились и болельщики. Загрузили свежим кэшем почти разоренный флот. Меня подмывало спросить Драгона, что же он такое сказал, азиатки. Но в хороших отношениях мы не были, и никто не был. Сербы держались на особицу а излишки любопытства имеют свойство выливаться в неприятности. Это мне после одного горящего гаража точно известно. «Я тебя помню», — указал на меня пальцем серб. «Ты был прост. Добрый». И ушел. Я только рот успел открыть, чтобы все же спросить об уточнении. Сменили нас всех троих одним стажером Пашей. Поскольку рулетка опустела, его туда поставили манекеном, чтобы было видно. Сюда можно идти с фишечками. Открыто. Заодно, пока стоит закручивать спин, потренируется. Питбоссы дружно закатывали глаза, показывая, как хорошо у всех стажеров летнего набора со спином дела. В дневной смене парень зарядил клиентки почти в глаз. Скандал был жуткий. Не над потом. Чуть лох на голове себе все не выдергал. Димка как-то под пиво разболтал, что положение не надо в нашем чудном заведении самое шаткое. Его вообще у нас быть не должно был К нам на открытие должен был прибыть менеджером Югослав с таким стажем, что иные не живут столько. Но того Югослава в последний момент сманили в первопрестольную. Так подхватили Ненада. И случись необходимость в кадровых перестановках, под ним стул зашатается в первую очередь. Кто-то -то наш хоббит злой такой. «Андрей, ты же видел? Видел?» Стоило закрыться дверь встав в рум, прорвала овцу. «Как она это делала? Типа в шар хрустальный глядела? Шарик заговаривала? Как?» «Если под хрустальным шаром ты подразумеваешь стакан с соком, то так оно и было», — выкнул Макс. «Такая большая, а до сих пор веришь в сказочки». Без фирменного непечатного находька был бы не находька. «Совпадения случаются». Поддержал я Макса, стараясь, чтобы голос звучал убедительней. А как не совпало, так она и улетучилась. — Да нет же! — не унималась, Оленька. — Точно вам говорю, что-то эта тетка знала. — Ага, я понял. Ты так медленно собирала фишки, потому что разгадывала тайны Вселенной. Поддразнил я. — Спустись с небес на землю, девочка. Твое дело не ворон считать и не фантазировать, а чиповать. Учиться считать выплаты да помалкивать в тряпочку. «Надо будет эту идею знакомым подкинуть для зомбоящика». Макс развалился на диване, вытянув ноги. «Запустить шоу со всякими экстрасексами». «Пардон, мадмуазель, экстрасенсами». «Гомодриадами и потомственными чернокнижниками». «Пусть они угадывают номера на рулетке». «Клады ищут, могилы со свежими жертвами маньяков на кладбище находят». «Огонь идея». «Назвать мистическое противостояние». «Нет, лучше магическое». Так... так звучит убедительнее. порнографическая По лесенке из ВИП поднялась Алла Кононова. Лошадь сняла с левой ноги туфлю, запустила ее силой в стену над головой Макса. Выматерилась так сочно, что шпала, даже не дрогнувший, пока в его сторону летел снаряд, зааплодировал Сняла вторую с правой, швырнула в доску с графиками смены и объявлениями для персонала. Добавила еще одну тираду на могучем нашем языке. «Сегодня обучение не состоится», — констатировал я. «Вип-зал занят». Алла подобрала обувь, кликнула электрический чайник. «Кто-нибудь будет кофе?» «Мне со сливками сделай, лошадушка», — подал голос Находька, совмещая в одном прозвище лошадь и душку. Так порой за открытость характера Аллу называли тоже. Не стоит думать, что Кононова поехала кукушечкой, или что она одна такая. Нас тут всех порой срывает. Алла живет по принципу «не переполняй чашу». Выбесили, запули обувкой в стенку и сбрось эмоциональный пик. Стрепенулось высокое или не очень-то чувство, не трать время на душевные метания Потянула к пироженке, покупай и ешь ее. Хочется весело провести время, проводи. Не раз бывало, что после посиделок лошадь тыкала пальчиком в приглянувшегося коллегу и спрашивала низким бархатным голосом «К тебе или ко мне?» и крайне редко нарывалась на отказ. Этот ее голос пробирает до пяток. В казино вольные нравы. Связи на раз тут в порядке вещей. Бывает, что и семьи складываются. И рушатся прежние под весом накапливающихся недопониманий, разности графиков и обид. На интрижки все смотрят сквозь пальцы до тех пор, пока тени не несут ущерба заведения. Так Кононова может спать с кем угодно из делерского состава, но лучше ей не связываться с кассирами, охраной или ой-ой, официантками. Ведь такая связь это гипотетическая возможность обналичивать кэш, а доверчивостью начальство не грешит, что целиком согласуется с должностной инструкцией. Вполне себе у лошади жизненную позицию, я считаю. Вреда окружающим не наносит, разве что пингвина девочку в ступор выгнала витиеватостью и насыщенностью фраз. Так это ничего, той полезно просвещаться. Больше услышит по эту сторону дверей став, меньше удивится, когда подобное польется с той игроков стороны в ее пингвина-адрес. А это случится, как бы ни оберегали начинающих крупье наши заботливые питбоссы. Я тоже ни чушь, ни цензурщины хотя и предпочитаю высказываться вроде «Я сейчас пойду искать на карте мира Катманду. Извольте следовать за мной, пожалуйста». Карта мира — это вообще поле, не паханное для оскорблений. Помнится, назвал мне «Па» однажды местечко в Новой Зеландии. Тауматау Акатангианга Коауау Ото Матео Покануану Акитанатаху Так у меня на середине прослушивания уши в трубочку свернулись а ему нормально, не запнулся даже, произнося сие названицы. Или его привычная шутка в период сессии о единственном отличии студента на экзамене от столицы Камбоджи. Столица Пномпень, тогда как студент Пень Пнем. Для совсем непонятливых есть городок в Канаде с названием Дилдо. А уж сколько всякого абсурда на просторах необъятной нашей родины. От большого куяша до верхнего зачатия. Очень помогает, кстати говоря, знание географии в пустые смены, при игре в города. это вот смена, выпавшая на будни, пустой не была. Даже ВИП до самого утра проработал. Его заняли спортсмены, гордости и надежда нашей сборной, которых лично мне хотелось прикопать тихонечко. Как однажды Миха, белорус и любитель черепушек советовал, в тиши и тьме, мол, утихают страсти, Приходит понимание своего места в мире. А как откопаешься, все вокруг такое яркое и дышится особенно хорошо. Мечты мечтами, но в относительной узде этих, которые гордость, удерживал только вид драгона, стоящего у бара, поудаль от игровых столов. Менеджер подкидывал монетку высоко в воздух и ловил одним из пальцев. В полете монетка находилась долго, А в то время, как один из профессионалов спорта, я не стану говорить какого, лишнее это, люди они публичные, потянулся через стол, чтобы схватить дилера за край жилетки. Тот вскрыл у себя каре против флэша. Желтый кругляши вовсе завис в воздухе. Я это заметил, потому как стоял инспектором и краем глаза отслеживал поведение серба. Кое в чем скидывающее излишки эмоций конного права. Поколебать душевное равновесие может любая мелочь. Меня вот вразумила эта монетка. И на пустой луг в полную луну забредать не смей. Даже днем не советую, а уж ночью косточек не останется. Там своих от коровьих до людских валом навалено. Новые места не сыскать, их водные духи на побрякушке до зари разберут. Это Малтихомирыч вещал, уплетая торт «Муравейник» с зарплаты принесенной в дом. Я не особый любитель сладкого. Тортик покупался в качестве угощения и некой платы за беседу. Глупо ведь, ничего не зная о на меня небывальщине, не расспросить пару нечистиков, с которыми у меня вроде как налаживался контакт. Об опасностях, о возможностях. — Ты про поле потешное? — уточнил кошар, всколыхнув во мне понимание, о чем парадник речь вил, о Марсовом поле. Там еще после февральской революции косточек зарыли немало. Это каждый знает. Про него, поганые. Ох, как на нем утопцы резвятся, да девки тинные. Да водник пузо греет под луною. Я столько раз мимо проходил. Вроде живой. Слегка поежился. Не совсем впритык, вдоль фонтанки. То прежде было. Парадник смешно покачал своими лохмами. В прошлом годе было твое вроде. «Теперь, если один идёшь, да луна полна, сторонись. А лучше езжай на этой, как ты назвал повозку, самобеглую». «На маршрутке», — подсказал я, подкладываю на опустевшую тарелочку перед парадником новую порцию сладенького. «А чем она поможет?» «Железо, людишки, быстрота», — загибая пальцы, перечислил Малтихомирыч. «Мы существуем медленно. и Истори так повелось, так и не сменилось» куда почуют, покуда потянутся, тебя и след простыл. — Невелик, — дело говорит, — вальяжно потянулся на подоконнике кошар. — Но ты понимание имей, таковое к простым духам относится. Те, что в человечьем теле ходят, в разы опасней И ездят не на маршрутках, а на гоночных тачках, я понял. — Покивал, хлебнул чаю. — А по одному и ездить не вздумай, не то что ходить стрепянулся мой седовласый советчик. «Зло растревоженный не уснет вовеки. люди то оно губит, а тебя и вовсе смаковать станет». «Ох, участь недобрая у тех, кто в его водах канул! Ни за какие ковришки не ходи по вдоль новой канавы, Андрей! Под страхом смерти не ходи!» На этом парадник резко засобирался, отказавшись делиться подробностями. Была, я помню, какая-то нехорошая история про строительство теплотрассы в двадцатых. Но в чем заключалось это не ко мне? Одно то, как парадник разнервничался о многом говорит. Нечего мне делать на обводном. Галочку себе поставил. Теперь ты хвостатый товарищ. Обратился я к кошару. Скажи что-нибудь дельное, для выживания нужно и важное. Он хлобыснул хвостом по подоконнику, напомнив о давешнем пыльном облаке и тому, что его предваряло. «Был неправ», — сказал я. Ошибки признавать никто не любит. Только настаивать на своих заблуждениях — это свойство баранов. проняньку советую о разумной осторожности внял обдумавший. Серьезно, манеры речи моих новых знакомцев из преданий старины далекой на меня влияет, ого-го-как. Того и гляди, привыкну, начну подобно соловию старого времени высказываться. «Доля и недоля справно ткут. Да вяжете узлы уж вы сами!» — вздохнул кошар. «Что ты хочешь услышать, Андрей?» Я сделал большой глоток чая, повертел рука в чашку, задумавшись. «Я о своем сродстве с огнем знаю только с чужих слов. Ты говоришь, тот служивый утверждал. А сам я его даже не чувствую. Это как иметь в счет на огромную сумму в забугорном банке, но не знать к нему кодового слова» без которого ни гроша с этого счета не выдадут. Затрепетали усы, желтые глаза закрылись. Сила великая сплавилась с сутью накрепко. Вот что скажу. На голые камни сколько зерна не сыпь, сходов ждать не след. Да и на худой земле на литого колоса не поднимется. В твоих предках кто-то могучий был, силу не передал, но кровь не водится, все помнит. «Мои предки, домохозяйка и профессор университета», — покачал головой я. «Бабушки и дедушки умерли до моего рождения, я о них мало что знаю». «Не мне искать истоки твои», — махнул лапой кошар. «Мне бы сберечь твою буйную голову. Позови его». «Огонь позвать?» — слегка оторопел я. «Как? Елочка, гори!» «Да не голосом же!» залили глаза у кошара. — Покажу, но недолго. Не те у меня ныне возможности. Он приложил лапу к груди, вырвал несколько шерстинок, и те, взмыв повыше, вспыхнули тонкими язычками пламени, она протянутой ко мне лапе лежал тлеющий уголек. Миг — и все пропало. Кошар как-то сгорбился, потемнел. — Ты в порядке? — встревожился я, но мой собеседник и наставник по совместительству только лапой махнул. К ночи восстановлюсь. Мой огонь не чита твоему. Ты звать зови, но легонечко. А то тушить придется. И вот что, в уме держи ежечасно. Не ты его, он твой. Я вздохнул. Ждать от Заревого батюшки, доступных моему пониманию объяснений, было наивно. Что ж, стоит попытаться визуализировать по примеру, разве что без выдергивания шерсти. У меня на груди заросли особых не имеется, да и больно это. Я представил так чётко, как мог, уголёк на ладони с язычком пламени над ним и постарался внушить себе, что весь я нормальной температуры, а ладошка теплее, как в детстве в рукавичке. Таяли минуты одна за другой, я им счёт потерял, раз за разом рисуя в воображении тот уголёк. Лоб покрылся испариной, а потом это случилось. Прямо на моей руке, над линией вроде как судьбы, Хиромантией не увлекался, зато встречался одно очень недолгое время с любительницей разных гаданий. Вспыхнуло переливчатое многоцветное сияние, больше всего похожее на северное, миниатюрную его версию. От изумрудной зелени к темно-бордовому, затем от солнечно-рыжего к тускло-фиолетовому. Оно мало общего имело с тем, что я старательно представлял, зато было намного красивее. Жаль, что развеялась быстрее, чем я успел налюбоваться. Огонь небесный, огонь земной, Живой огонь и огонь мёртвый, Все огни тебе подвластны. С благоговением проговорил Кошар. Он твой, помни, не ты его. И ступай уже спать, Тебе снова в ночь в твой вертеп. График моих смен о виннику запомнить легче, Чем простое название итальянского происхождения, Означающее в переводе просто «домик». Совет идти спать было верным, только мне не спалось. Все крутились в голове события прошедшей ночи с Азиаткой и Драгоном. Овца не ошиблась. Женщина шансы раскладывала явно не от балды. Это прям к гадалке не ходить. Как ей она удавалось заглядывал ли она в будущее, с духами ли советовалась или еще что, мне этого не узнать, нечего морщить извилины Да и вряд ли я еще когда-нибудь столкнусь с этой дамой. Ее доходчиво на место поставил наш серп, выставив вон. После виденного можно утверждать наверняка, сам менеджер отнюдь не прост. А вот к чему были фокусы с монеткой? Я знаю, что ты видишь. Ты видишь, что я знаю? Или тоже на место ставил? Нет, однозначно надо найти способ побеседовать с Драгоном, хотя бы попытаться. Заставить его отвечать не в моих силах, так что вежливость и только вежливость тоже, конечно, ничего не гарантирующее. Серб не из болтливых и не из простых. Но это я на второй круг пошел. Прав, кошар, спать нужно. И вот еще момент. А с чего это вдруг на Ходько принялся разубеждать овцу в ее догадках о ненормальном везении азиатки? Ему-то какой в этом интересен? Пусть бы девица пофантазировала. Шпала любит фэнтези. Нет, точно пора выключаться. Такими темпами недолго с честь Макса тайным агентом на страже небывальщины. И со мной он общается, потому как мой папенька спас жизнь его папеньки. От какой-то страшной литеры в темном собрании книгачеев защитил не иначе. Взяв в качестве платы за спасение обещание беречь дитя свое, меня, то бишь, пуще своего родного, случись с ним папенькой моим. Беда. И мне стоит радоваться, что Макс не прекрасного пола, а то бы жениться пришлось. — Спать немедленно! — выпалил я в потолок, крепко зажмурился и отключился. Снилось мне, как Кононова предлагает Оленьке поехать к ней. Овца скидывает туфли, шепчет с придыханием. — Последний выпавший номер 9 и ложится на стол в Не рулеточный, а почему-то бильярдный, но тоже с зеленым сукном. Проснулся я злой, недовольный, помянул недобрым словом дедушку Фрейда. Вот только же позавчера посещал любимую сауну. С чего бы шалить подсознанию Смена прошла ожидаемо уныло. Унылая дерганная стажерка уныло изображала работу на рулетке. Я накрыл лицо ладонью столько раз за ночь, что к утру удивился, не обнаружив в зеркальном отражении отпечатка на лице. На одной из открыток от Ма был снимок статуи Каина в саду Тюильри, что было подписано на обороте мелким шрифтом. Так вот, точно такую же позу и точно такой жест я воспроизводил практически всю смену. Побеседовать с Драгоном не получилось, он отсутствовал. Был не ненад. Наблюдал со стороны за процессом обучения. Меня подмывало встать, подойти к манагеру и предложить ему сменить меня, ведь это он должен был натаскивать что овцу, что прочих пингвинов. Хоббит как чувствовал пятками, когда это желание становилось нестерпимым, и своевременно испарялся. «Тебе легко. Ты всю ночь надо мной издеваешься». Сорвалась под конец смены Оленька, блеснув слезинками в уголках глаз. «А я не калькулятор. Могу ошибаться». Сколько будет 35 умножить на 17, плюс 11 на 9, плюс 8 на 14, плюс 5 на 5? Игнорируя намечающуюся истерику, спросил я. Зависла красна девица, как и бесчисленное количество раз до этого, на хоть сколько-нибудь сложной выплате. 831. Я озвучил, не дождавшись отвисания, и я такие примеры считал за секунды еще до тейбл-теста. Георгин, по отзывам, считает не намного дольше, хоть и криворук фантастический. Он тоже издевается. Или все же проблема в тебе? Георгин — это третий из приписанных к нашей смене стажеров. Его так девчонки прозвали, без понятия, за какие грехи. Так-то он Гоша. Овца молча глотала слезы. «Меняемся». Я встал с кожаного табурета, махнул рукой подошедшему Димке. «Побудь за инспекторы» чтобы наша ВИП-клиентка не подумала, что дилер ее дурит. То он, то Жан время от времени спускались, чтобы узнать, как наши дела... Дела были скорбные. Успехи крайне скромные. 15 минут», — кинул Питбосс, правда, вместо места инспектора встал за стол. «Черный цвет по 25 мой». И понеслось. Овца и наш непосредственный начальник засыпали поле горами фишек. Я крутил, поправлял ставки, оплачивал. Сам чиповал во время спина. Димка требовал заковыристые выплаты через разный кэш. Кроме загрузки поля развлекался с устными ставками. Я отвел душу. Люблю этот стол. В нем есть драйв, есть место для разминки серого вещества. Есть ощущение, что ты держишь за самое-самое, за кошелек, всех, кто по ту сторону стола. — Я так никогда не научусь, — с болью в голосе признала Оленька, когда прошли озвученные Диме 15 минут и еще пятнадцать, и еще. В казино нет часов, кроме как у боссов и в помещениях для персонала. Так что о том, что мы малость увлеклись, поведал нам хмурый Жан, забежав за потерявшимся напарником. Учи таблицу, чтобы от зубов отскакивало. Карточки зубри. Считай сама воображаемые выплаты. Если Оля ждала жалости, то не на тех напала. Жан жалостливым не был, несмотря на все его добродушие. Расти над собой, превозмогай. За полгода, если не ныть, а тренироваться научишься. Мила тоже не умела считать, но поставила себе цель научиться и научилась. — А Мила это... — робкая и слегка пристыженно спросила стажёрка. — Жена. — Она тоже в казино? В нашем? В другой смене? — засыпала вопросами питбосса Оленька. Я не незнамо, в какой раз за ночь прикрыл лицо ладонью. Только что была драма и слёзы, и уже расспросы о супруге. Женское любопытство величина неизмеримая, видимо. Раньше работала. Проверив и закрыв флот, ответил Жан. Ушла, как забеременела. Речь, в общем-то, не о ней. Я, кстати, не знал, что жена его была дилером. «Я буду», — вспыхнули стажорские щёки. «Учите тренироваться. Тут сложно всё очень, но увлекает». В первый раз с начала наших совместных мучений Оленька взглянула на меня без страха и даже без ненависти. А я впервые подумал, что из нее все же может выйти дельный работник нелегкого, но крайне увлекательного и горного бизнеса».